Глава 9. Поскольку Патрик А. Диган был первым подозреваемым, если не считать Альберта Фрейра или Дейли Брандт, к нему стоило приглядеться повнимательнее. И в течение часа, пока продолжалось совещание, у меня для этого была масса возможностей. Что касается внешности Дигана, я бы не назвал ее особо зловещей. Среднего роста чуть за сорок, с намечающимся брюшком, круглым лицом, широким носом, тёмно-карими, беспокойными глазами. Он дружески поздоровался с Эльмой малой, взяв её ладонь в свои, но отнюдь не как человек, готовый ради любви к ней убить её мужа, попутно подставив пэха. Во время совещания я видел его в основном в профиль, так как он расположился в жёлтом кресле лицом к уфам. а между ним и мной и в другом в желтом кресле сидел Натаниэль Паркер. Позвонив по телефону, миссис Малой снова заняла свое место в красном кожаном кресле. Сол Пензер ретировался к креслу, стоявшему возле книжных полок. Когда миссис Малой, обрисовав Дигану сложившуюся ситуацию, попросил об одолжении, он минут пять ее отговаривал. Поскольку его увещевания не увенчались успехом, он сказал, что... выполнить её просьбу, если найдутся законные основания, однако ему нужно посоветоваться со своим адвокатом. На что миссис Малой ответила, дикоть посоветоваться со своим адвокатом никогда не вредно. Впрочем, её адвокат, мистер Паркер, находится здесь и с удовольствием объяснит что к чему. Совсем неплохо для девушки, неспособной на прячь извилины. Гигант тотчас же обратил взгляд своих беспокоенных карих глаз на Паркера, вежливо, но без особого энтузиазма. Паркер откашлялся и начал говорить. Присоединившись к нам всего за минуту или две до Диггана, он только сейчас узнал, что является советником миссис Малой, но даже бровью не повел. С этого момента начались чисто технические подробности. И у меня возникла идея, которую я отверг как непрофессиональную, дать извилинам миссис Малой перед их и отвезти ее в оранжерею полюбоваться орхидеями. Любой заинтересованный человек может позвонить Паркеру в офис «Феникс 5-23-82» и узнать все подробности. По крайней мере, вся каша заварилась из-за наличия трех различных подходов к проблеме, один из которых оказался слишком медленным, вследствие чего пришлось выбирать, какой из оставшихся двух предпочтительнее. Диган два раза звонил своему адвокату, и они, наконец, пришли к соглашению. Паркер тотчас же перехватил инициативу В результате Диггл согласился в ближайшее время предстать перед судьёй. Паркер надеялся, что мы получим возможность заглянуть в Тейв в понедельник, а возможно и раньше. Адвокат уже собирался уходить, как вдруг зазвонил телефон. Я взял трубку. Звонил сержант Перллу Стивенс из отдела убийств. Он сообщил мне новости. Я задал пару вопросов. Но когда он Задал мне вопрос. Я решил, что не знаю ответа и попросил его оставаться на линии. Прикрыв микрофон, я повернулся к Вулфу. Стивенс. Прошлым вечером в 23:48 мужчина был насмерть сбит автомобилем на Riverside Drive в районе 90-й улицы. Погибшего опознали как Джона Джозефа Кимсон. Примерно час назад сбивший его автомобиль был обнаружен в начале Бродвее. Автомобиль находится в угоне. Угнан прошлым вечером с 92-й улицы. Тот факт, что автомобиль угнали, навел Перли Стеббинса на мысль, что убийство было преднамеренным, вероятно, связанным с делом, над которым работал Кимс. А поскольку им известно, что Джонни Кимс — человек Нира Вулфа, Стеббинс интересуется, выполнял ли прошлым вечером Кимс ваши задания. Я ответил, что вы иногда привлекаете оперативников, не ставя меня в известность. Поэтому нужно спросить у вас. Вот я и спрашиваю. Передаю ему, что я сейчас занят. Перезвоню потом. Что я и сделал? Положив трубку, я повернулся к Вулфу. Он сидел в поджав губы и прикрыв глаза. По него дёрнулся весок. Поймав мой взгляд, Вулф сердито спросил: "Ты его хорошо знал?" Яко вероятность того, что он попал под машину по неосторожности. Исключено. Только не Джонни Кимс. Вуль посмотрел в сторону книжных полок. Шоу. Нет, сер. Саув вскочил на ноги. Всё, как и, конечно, бывает, но я полностью согласен с Арчи. Вуль повернул голову чуть левее. Месяц малой. Если по словам Гудвина вы действительно не верите в наличие доказательства способного оправдать Питера Хейса, то для меня эта пилюля куда горше, чем для вас. Подобные доказательства отнюдь не наши домыслы. Оно наверняка существует. Прошлым вечером Джонни Кимс работал по моему поручению над этим делом. Его убили. Теперь все сходится. Если сперва я только предполагал, что Питер Хайс не виновен, то теперь я в этом абсолютно уверен. Он резко повернул голову вправо. «Мистер Паркер, время нас действительно поджимает. Я настоятельно прошу вас поторопиться. Итак, не могу сказать, что Паркер очень торопился, но он тут же прошел в прихожую и закрыл за собой входную дверь». Еглон, которого явно задели слова Вуфа, вскочил с кресла. Вы понимаете, о чём говорите? Конечно, сэр, понимаю. А что? Вы хотите со мной поспорить? Нет, я вообще не собираюсь с вами спорить. Но вы слишком взволнованы и на вряд ли отдаёте себе отчёт, что практически обещали миссис Малоя оправдать Питера Хейса. Что если вы вселяете в неё чётные надежды? Что если у вас ничего не получится? Отрагая на правах старого друга миссис Малой, я имею право вас об этом спросить. Наверное, имеете, кивнул Улов. Согласен. Мистер Дилган, это уловка, предназначенная в первую очередь для меня самого. Связывая себя при свидетелях обязательствами перед миссис Малой, я тем самым «Отстегиваю свое тщеславие. Неудача будет таким же ударом для меня, как и для нее». «С чего вдруг такая треклятая безапелляционность?» Дигон подошел к миссис Малой и положил руку ей на плечо. «Сельма, я молю Бога, чтобы он оказался прав. Тебе действительно пришлось нелегко. Могу я что-нибудь для тебя сделать?» Ответив «нет», она поблагодарила Дигона Я проводил его до входной двери. Когда я вернулся в кабинет, Сол уже успел пересесть в кресло перед письменным столом, очевидно по просьбе хозяина кабинета, который в данный момент наставлял месье Смолой. Я отвечу на ваш вопрос, но только при условии, что начиная с этого момента всё будет оставаться строго между нами. Вы не должны никому рассказывать о моих предположениях или планах. Если я и подозревал мистера Дигона, которого, впрочем, продолжаю подозревать, то теперь у меня появились серьезные основания подозревать и других ваших друзей. Вы принимаете мои условия? «Я согласна принять все, что может помочь делу», — ответила она. «Я только хотела спросить». — Чем занимался тот человек, которого убили? — Ну, я готов вам ответить, поскольку рассчитываю на вашу помощь. Но сперва вы должны твердо обещать никому не доверять и не делиться полученной здесь информацией. — Хорошо. — Обещаю. Вулф внимательно уставился на нее и сказал, Задумчиво потирая кончик носа, ему в очередной раз пришлось решать сложную дилемму. В мире было немного мужчин, на которых он мог положиться, и не было ни одной женщины. Но она могла располагать нужными фактами, что вынуждало Вульфа рискнуть. Он так и сделал. Вчера вечером Мистер Кимс ушёл отсюда вскоре после 7, получив задание повидаться с тремя вашими друзьями, с которыми вы ходили в театр вечером 3 января. Он должен был узнать, в чём дело. У неё же дрожал подбородок. Вам следовало сказать, что подозреваете и меня тоже. Хотя, полагаю, вы именно так и сделали, заявив, что все знакомые моего мужа в вас под подозрением. «Вздор! Целью Кимса была отнюдь не проверка вашего алиби. Он должен был выяснить обстоятельства полученного вами приглашения в театр, благодаря якобы случайно возникшему лишнему билету. Ведь именно по этой причине вас не оказалось дома в тот роковой вечер. Человек, который пришел убить вашего мужа, твердо знал, что вы не будете стоять у него на пути. Более того, он мог сам все подстроить. Именно это и собирался выяснить, «Мистер Кимс». У него имелись адреса мистера Ировина, а также мистера и миссис Арков. Мистер Кимс должен был немедленно доложить мне о результатах, если обнаружит хотя бы малейшее свидетельство того, что вас пригласили не случайно. Однако мистер Кимс так и не отчитался о проделанной работе. Хотя, вероятно, действительно нашел доказательства. Причем настолько веско... Так ему даже пришлось угнать машину и убить его, чтобы заткнуть ему рот. Конечно, это мои домыслы. Короче, очень похоже и на правду. Я стану придерживаться своей версии, пока не будет доказано обратное. Ведь тогда она покачала головой. Нет, не могу поверить. А он сумел с ними встретиться? И с кем именно? Не знаю. Как я уже говорил, он не успел отчитаться. Но мы выясним. А теперь я хочу, чтобы вы рассказали всё об этом приглашении. Вас пригласила миссис Арков. Да? Она мне позвонила. «Когда? В половине восьмого. Я уже рассказала об этом. На суде. Я в курсе. Но хотелось бы получить информацию из первых рук. Что она сказала? Она сказала, что они с Джерри... Джерри — это ее муж. Пригласили Тома и Фанни Ирви на обед, а потом в театр. Они с Джерри уже были в ресторане, когда позвонил Том и сообщил, что Фанни... не сможет прийти из-за жуткой мигрени, и он будет ждать в оперном театре. Тогда Рита, миссис Аркуф, предложила мне пойти с ними. Ну и я согласилась. Мы пошли в ресторан. Нет, при ресторан я никак не успевала, так как нужно было ещё переодеться, мы встретились в театре. Во сколько? В половине девятого. Они уже были там, только Рита и Джерри. Мы пару минут подождали, Тома Потом мы с Ритой прошли в зал. Джерри остался в вестибюле. Рита предложила Джерри оставить билет в кассе, однако он отказался, объяснив, что обещал Тому встретиться у входа. Но нам с Ритой не хотелось пропустить начало спектакля. Давали жаворонка с Джули Харрис. «И когда к вам присоединились мужчины?» «Очень не скоро, почти в конце первого акта». «Во сколько закончился первый акт?» «Не помню». «Он довольно длинный». Вулф покосился на меня. «Арчи, ты видел эту пьесу?» «Так точно, сэр. Я бы сказал, без четверти десять, возможно, без двадцати». «Ну, а ты, Сол?» «Да, сэр. Без двадцати десять». «Ты уверен?» «Да, сэр. Я привык все подмечать». «Отличная привычка». Чем больше вы закладываете в голову, тем лучше она работает. Если, конечно, у человека есть голова на плечах. Сколько времени нужно, чтобы добраться от дома номер 171 по Восточной 52-й улице до театра? После девяти вечера? Да. Если повезет, и вы очень торопитесь, то за восемь минут как минимум. А так? «От восьми до пятнадцати минут». «Миссис Маллой», — сказал Вулф. «Удивляюсь, что вы не обратили внимания на столь интересный факт». Анонимный звонок в полицию с сообщением о выстреле на верхнем этаже был сделан в девять часов восемнадцать минут. Полиция прибыла на место происшествия в девять двадцать три. Даже если звонивший... ждал с преезда полиции, скорее всего, нет. Он вполне мог приехать в театр ещё до конца первого акта. Вот это не приходило в голову? Она удивлённо прищурилась. Если я правильно вас понимаю, вы хотите спросить, не приходило ли мне в голову, что Джерри или Том могли убить Майка? Вот именно. Ну так как? Нет. Ее голос прозвучал чуть громче, чем следовало. Надеюсь, Вулф понял, что она сердится не на него, а на себя. Ей это не пришло в голову, поскольку, когда, вернувшись домой в тот январский вечер, она узнала, что муж лежит с пулей во лбу, а ПХ с пушкой в кармане пытался убежать из ее квартиры, она решила, будто знает, в чем дело, и это знание засело в ней точно кусок свинца». однако она вовсе не собиралась признаваться Вулфу. Вместо этого она сказала, «Джерри не имела никакого смысла убивать моего мужа, да и Тому тоже. Зачем? Они просто сидели в баре через дорогу. Том, появившийся вскоре после того, как мы с Ритой ушли в зал, заявил, что ему срочно нужно пропустить стаканчик, и они с Джерри пошли в бар. Кто из них вам это сказал? Оба признались нам с Ритой, хотя нам показалось, что... одним стаканчиком дело явно не ограничилось. «Давайте вернемся назад», — пробормотал Волф. «Разве не логичнее было бы оставить билет в кассе, а не ждать в вестибюле? Только не в данном случае». Рита предложила оставить билет в кассе в приказном порядке, а Джерри терпеть не может, когда она им командует. С ней такое бывает. Подавшись вперед, миссис Малой очень серьезно произнесла Если вашего человека убили, и вы считаете, что это может означать лишь одно, я не стану волноваться за судьбу остальных. Меня не волнует моя собственная судьба. Иногда я даже думаю, лучше мне умереть. Тогда чего ради волноваться за судьбу других людей, пусть даже своих близких друзей? Хотя все это бесполезно. Если они и солгали насчет бара, ни у кого из них не было причин убивать моего мужа. Поживем и видим. борбурчал Вулф Кто-то настолько опасался расследования Джонни Кимса, что решил его устранить. Вулф посмотрел на часы. Ланч будет готов через 7 минут. Надеюсь, вы к нам присоединитесь. Соул, и ты тоже. Останешься здесь на случай, если понадобишься мистеру Паркеру. и вы, мисси Смолой, тоже оставайтесь. Расскажите мне все, что знаете о ваших друзьях, после чего пригласите их присоединиться к нам. Шесть часов. Но я не могу, — запротестовала она. Как можно? Прямо сейчас? Вы ведь сами говорили, что не собираетесь из-за них волноваться. Вчера утром Питер Хейс в разговоре с мистером Гудвином употребил ту же фразу, что и вы сейчас. Он сказал: лучше мне умереть. Я хочу, чтобы вы оба ой. Миссис Малы повернулась ко мне. Тк вы его видели, что он говорил? Мы общались всего 5 минут. И кроме как о желании умереть, я практически ни о чём не узнал. Надеюсь, он сам вам расскажет, когда мы закончим работам. Я посмотрел на Вулфа. Нужно позвонить Перле. Что ему сказать? Вул ущипнул себя за кончик носа. Ему почему-то казалось, что если ущипнуть себя за нос, то обоняние обостряется. А из кухни уже доносился слабый аромат сырных клёцек. «Скажи ему, что прошлым вечером мистер Кимс выполнял моё задание. Расследовал сугубо конфиденциальное дело». Однако мне неизвестно, где именно он был перед самой смертью. Впрочем, если мы получим любую полезную информацию, то непременно сообщим мистеру Стэвенсу. Мне нужно поговорить с этими людьми до него. И только я повернулся, чтобы набрать номер, как вошёл Фриц и объявил, что ланч отменён.